Глава 1. Третьего дня опустился я на колени к рассветшей камнеломке, чтобы очистить ее от сорной травы, и у меня слегка закружилась голова. Но это случалось со мной нередко. Быть может, именно головокружение и было причиной тому, что место это мне вдруг показалось прекраснее, чем когда бы то ни было». Огнисто-алые колоски камнеломки и белые прохладные султаны тавложника за ними. Это было так прекрасно и чуть ли не таинственно, что голова у меня пошла кругом. В двух шагах от меня сидел на камне зяблик, головку склонил набок и поглядывал на меня одним глазком. «А ты, мол, кто таков?» Я дышать боялся, чтоб не спугнуть его» и чувствовал, как стучит у меня сердце. И вдруг пришло это. Не знаю даже, как я описать, но было это удивительно сильное и верное ощущение смерти. В самом деле, не умею выразить иначе, кажется, страшно стеснило дыхание или еще что-то, но единственное, что я осознавал, Была безмерная тоска. Когда меня отпустило, я все еще стоял на коленях, только в руках сжимало множество сорванных листьев. Это ощущение опало во мне, как волна, и оставило печаль, которая не была мне неприятна. Я чувствовал, как смешно дрожат мои ноги. Осторожно пошел к скамейке сесть и, закрыв глаза, твердил про себя. «Ну вот и оно! Вот оно!» Однако ужаса никакого не было, только удивление и еще мысль, что надо как-то с этим справиться. Позже я решил открыть глаза и шевельнуть головой. «Господи! Каким прекрасным показался мне мой сад! Как никогда, никогда!» Да ведь ничего мне иного не надо, только сидеть вот так, смотреть на свет и тени, на цветающий тавлужник, на дрозда, который выклевывает червя. Давно когда-то, вчера, я говорил себе, что выкопаю весной два дельфиниума, зараженных плесенью, и посажу на их место другие. Теперь, видно, не успею. И на будущий год вырастут они, обезображенные словно проказой. И мне было жаль этого. Жаль было еще многого. Как-то был я размягчён и растроган тем, что предстоит мне уйти. Меня мучила мысль, что, пожалуй, следует сказать об этом моей экономке. Она славная женщина, только всполошится как квочка, ужаснется, замечется с распухшим от слёз лицом и все у нее будет валиться из рук. Ах, чему все эти неприятности, этот переполох? Чем глаже пройдет, тем лучше. Надо привести в порядок дела, сказал я себе с облегчением. Стало быть, есть, слава Богу, занятие на несколько дней. Много ли труда привести в порядок дела, если ты вдовец и пенсионер? Нет, видно, я же не успею заменить дельфиниум и омолодить закутанные на зиму деревце Барбариса, но в ящиках моего письменного стола будет порядок, и ничто в них не напомнит незавершенных дел. Я для того записываю подробности этого мгновения, чтобы ясно стало, как и почему во мне родилась потребность навести порядок, в делах. У меня было такое ощущение, словно я уже пережил нечто подобное и не однажды. Всякий раз, как меня переводили по службе в другое место, я наводил порядок в письменном столе, с которым расставался, не желая оставлять после себя ничего недоделанного или перепутанного. В последний раз это было, когда я уходил на пенсию. Я десять раз просмотрел каждый листок бумаги, все аккуратно сложил и все медлил. Все мне хотелось еще раз перебрать дела, не завалилась ли какая бумажка, которая не место здесь, или по которой следовало что-то сделать. Я уходил на отдых после стольких лет службы, а на сердце было тяжело, и долго еще возвращалась ко мне забота. А вдруг, да я куда-нибудь что-то неоконченное, не подписанное последним «Види»? «Види» — видел перевод с латинского. Итак, я уже не раз переживал подобное, и мне стало легче теперь от того, что вот могу заняться знакомым делом. Страх прошел, а удивление, вызванное во мне предощущением смерти — Растаяло в чувство облегчения от того, что предстоит нечто очень хорошо знакомое. Думаю, для того люди сравнивают смерть со сном или с отдыхом, чтобы придать ей видимость уже известного. Для того и хранят они надежду свидеться на том свете с дорогими умершими, чтоб не ужасаться этому шагу в неведомое. Может, и последние-то распоряжения делаются для того, чтобы придать смерти подобие серьезного дела по хозяйству. Вот и нечего бояться. Предстоящее обрело формы, хорошо нам лично известные. Просто наведу порядок в своих делах, не более. Мне это, слава Богу, вовсе не трудно. Два дня я перебирал свои бумаги. Теперь они сложены аккуратно и перевязаны ленточками. Там все мои школьные табели, начиная с первого класса начальной школы. Господи, сколько там пятерок, которые я с таким торжеством приносил домой, из-за которой отец гладил меня по голове толстой своей рукой, приговаривая. «Не сдавай, мальчуган!» Свидетельство о крещении, о рождении, о бракосочетании — Декреты о различных назначениях, все аккуратно сложено, все налицо. Я едва не перенумеровал их и не снабдил индексами. Затем все письма покойницы жены, их немного, ибо мы расставались редко и ненадолго. Немногочисленные письма друзей, вот и все. Несколько перевязанных стопочек в ящике стола. Больше делать нечего. Разве что написать еще набелое ходатайство. Имя РЭК, государственный служащий на пенсии, ходатайствует о переводе на тот свет. Смотри документы от А до Я. Ту были тихие, почти приятные два дня, когда я занимался своими бумагами. Если не считать боли в области сердца, мне полегчало. Быть может, причиной тому были покой, тенистая прохладная комнаты щебет птиц за окном и старые, немного трогательные документы на столе, каллиграфические выписанные школьные табели, девичий почерк жены, плотная бумага служебных документов. Я рад был бы прочитать и увязать больше бумаг. Да жизнь моя была обыкновенна. Я всегда любил аккуратность. И никогда не хранил ненужное. О, Господи, нечего даже приводить в порядок. Такой несложной и обыкновенной была моя жизнь. Нечего больше укладывать, а во мне все еще сидит, как бы это назвать, мания порядка. И я без нужды завожу часы, которые завел недавно, без нужды выдвигаю ящики, нет ли в них еще чего незамеченного мною, вспоминаю учреждения, в которых работал, не осталось ли там чего-нибудь, чего бы я не завершил, не перевязал ленточкой. И уже не думаю я о зяблике, который глянул на меня одним глазком, словно спрашивая, а ты кто таков? Да, все готово. Словно мне предстоит уезжать, и вот я жду, когда подадут машину. Вдруг так пусто становится, не знаешь, что бы еще взять в руки. Я озираешься в сомнении. Не забыл ли чего? Ну да, вот в чем дело. Беспокойство. Я искал, чтобы бы еще привести в порядок. Да нечего было. Осталось лишь беспокойство. Не проглядел ли чего важного? Глупость, конечно, но вспухает, как страх, как физическая стесненность у сердца. Пусть так. Больше нечего делать. А дальше-то что? И тут мне пришло в голову, наведу-ка я порядок в своей жизни. Вот и дело. Одним словом, напишу обо всем, чтобы потом аккуратно сложить и перевязать ленточкой. Сперва мне стало чуть ли не смешно. «Господи, к чему это? На что? Для кого будешь писать? Такая обыкновенная жизнь. О чем и писать-то?» Но я уже знал тогда, что буду писать, только сопротивлялся еще и скромности, что ли, или еще почему. Ребенком я видел, как умирала старуха-соседка. Мама посылала меня к ней, чтоб принести, подать ей, что нужно». Это была нелюдимая старуха. Никогда ее не видели на улице или разговаривающей с кем-либо. Дети немножко боялись ее за то, что она была так одинока. Раз как-то мама говорит мне, «Сейчас к ней не ходи, ее сейчас исповедует священник». Я не мог постичь, в чем может исповедоваться такая одинокая старая женщина, Мне страшно хотелось прижаться носом к ее окошку, чтобы увидеть, как она исповедуется. А священник пробыл у нее почему-то до бесконечности долго. Когда я после зашел к ней, она лежала с закрытыми глазами, и на лице ее было такое покойное и торжественное выражение, что мне стало не по себе. «Вам что-нибудь нужно?» Еле выговорил я. Она лишь покачала головой. Теперь я знаю, она тоже навела порядок в своей жизни. А это священное дело для умирающих.